Глава одиннадцатая На следующее утро, получив чистую выстиранную одежду, я вышел из гостиницы и направился прямиком в сторону одной из кузнец. Сначала решил попадать в счастье в той, где кузнец не был странным. Но там действительно не оказалось рабочих мест. У кузнеца Гана и так было уже трое подмастерьев, из которых один точно был лишним. Объем работ, которые они выполняли, можно было потянуть и вдвоем. Но, видимо, все же придется идти к этому лагару. Подумал я и пошел на другой конец города. Но, дойдя до центральной площади, решил немного задержаться на ней. И как следует осмотреться, благо посмотреть тут было на что. Каких только лавок и магазинчиков тут не было я удрученно вздохнул смотря на оружейные алхимические рунные и прочие лавки предметы в которых мне сейчас были явно не по карману я уже собирался было вернуться на свой прежний маршрут и отправиться в кузню как вдруг мое внимание привлек в магазин под названием добыча смельчака с вывеской на которой был изображен открытый сундук наполненный золотом оружием предметами амуниции и что самое главное заметил в нем изображение кристалла которых точно точно напоминал тот что я нашел в пещере с тараканами. Но за спрос денег не берут. Решил я, вспоминая поговорку этого мира, ибо на демонических планах все было немного по-другому. За спрос брали, и ой, как много. Миновав торговые ряды, которые пестрели всевозможными товарами, я оказался на крыльце магазинчика и толкнул дверь. Послышался звон колокольчика, и стоило мне оказаться внутри, как мое внимание сразу же привлекли товары этой лавки. Дело в том, что в каждом из них чувствовалась магия, в некоторых очень даже сильная. «Добро пожаловать!» — послышался голос из-за стойки. Я был так увлечен просмотров товаров, что даже не заметил продавца, который, видимо, все это время стоял за стойкой, и только через пару минут решил намекнуть, что я тут не один. «Прошу прощения, засмотрелся», — ответил я старику-торговцу, взгляд которого показался мне довольно странным. В отличие от его тела, которое давно уже было немолодым, во взгляде сохранился задорный огонек, который был присущ молоднику вроде меня. Становясь все более взрослым, взгляд потихоньку угасал, но вот конкретно у продавца добыча смельчака все еще ощущалась какая-то непонятная сила. Странно все это. «Ничего». Старик вежливо улыбнулся и смерил меня оценивающим взглядом. «Можете смотреть и прицениваться», — произнес он, чем немного удивил меня. Дело в том, что выглядел я довольно бедно и уже привык к тому, что другие торговцы и дельцы смотрели на меня чуть не как на пустое место. Надменно и презрительно. Во взгляде этого старика скорее ощущалось легкое любопытство. «Вообще, я пришел уточнить кое-что». Честно признался я, решил сразу перейти к делу. «Даже так?» — улыбнулся торговец. «Ну, вещей «Проходя мимо вашего магазина, на вывеске я увидел кристалл, который, как две капли воды, похож на тот, который у меня есть». «А, интересно. Могу ли я на него взглянуть?» — поинтересовался старик. «Да, разумеется». Я активировал магический браслет и извлек из него кристалл, светящийся ровным серым светом. «Вот», — протянул его торговца. «А, это кристалл подземелья», — улыбнулся старик, принимая находку из моих рук. «Они часто появляются, когда группа зачищает то или иное подземелье». «Ну, интересно. И какими свойствами обладают данные кристаллы?» — поинтересовался я. «Вообще разными. Все зависит от сложности подземелья и монстров, которые там обитают. Цвет этого кристалла серый, что говорит о том, что подземелье, где он появился, имело ранг обычного. Помимо этого, бывают кристаллы зеленого цвета, синего, фиолетового, оранжевого, красного и черного. Последние два типа кристаллов встречаются очень редко. Если память меня не подводит, то всего в мире таких было не больше десятка. Причем черного цвета был всего один». Ответил торговец и протянул мне кристалл обратно. «И зачем нужны эти кристаллы? Вернее, в них есть какая-нибудь польза?» — спросил я старика, раз уж он был не против отвечать на мои вопросы. «У них довольно широкое применение среди тех, кто является носителем того или иного дара», — ответил он, заинтересованно глянул на меня и спросил. «Ты обладаешь даром?» Мой знакомый сказал, что да. «О, интересно!» — воскликнул торговец. Может, и со мной чаю, молодой человек. Клиенту у меня все равно нечасто бывает. На его лице появилась хитрая улыбка. Меня, кстати, мастер лицы зовут. Мастер, значит, интересно, в какой области? Не откажусь. Этот старик был явно кладезем ценной для меня информации, и такой шанс никак нельзя было упускать. Эмит, представился я в ответ. Очень приятно, Эмит". снова улыбнулся торговец. «Присаживайся пока за стол», — он указал на небольшой уютный столик, располагающийся у окна. «Я сейчас все сделаю», — сказав это, Люци открыл дверь у дальней стены, которая, видимо, вела в подсобное помещение, и скрылся за ней. «Странно. Оставил магазин и не побоялся, что я окажусь каким-нибудь водишкой. Хотя не зря же я ощущаю повсюду магию. Наверняка на все вещи наложены какие-нибудь охранные чары». Я снова осмотрелся, благотоваров товаров с смельчака было много, начиная с склянок с разноцветными жидкостями, защитными тубусами со свитками и книгами и заканчивая замысловатыми предметами места инженерии. Эх, видели бы местные мастера моих боевых големов. «Что-нибудь вас заинтересовало?» Голос торговца, раздавшийся рядом со мной, заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Как он?» «Врать не буду, поэтому скажу сразу. У меня нет денег». «Могу я тогда поинтересоваться, откуда у вас появился этот браслет?» — спросил он, попутно расставляя на стол чайник, чашки и несколько пиал с какими-то джемами. «Подарил человек, который я мог бы назвать приемным дедом». «Он таковым не является?» — удивился торговец. «Нет, вернее, я его таковым не считаю. Да, я его уважаю, но не более». «Хм, понятно». Старик окинул меня оценивающим взглядом. «Так ты сказала, что у тебя есть дар». Спросил он, наливая чай мне и себе. «Прошу, угощайся». Он кивнул на пиалы с джемом. «Да, муж девушки, которая взяла меня в семью, когда мои родители умерли, сказал, что у меня есть магический дар». Ответил я и, взяв маленькую ложечку, попробовал содержимое одной из пиал. «О, вкусно! Раньше сладкого, кроме меда, я особо ничего не пробовал». «Получается, у него тоже был магический дар». Хм, значит, он в курсе всех этих дел с дарами». Да, он состоял в гильде наемников, но его предали друзья из нахарка, у которой я жил, вылечила его. Потом они поженились, у них появился ребенок, а я решил им не мешать, и отправился в странствий по миру. Описал я всю свою жизнь пары предложений. Благородный поступок, улыбнулся мастер люций. Я бы и так ушел, спокойно ответил я. Даже так? Хм. Сельская жизнь тебе не прельщает? спросил он, с интересом наблюдая за мной. Нет, я хочу добиться чего-то большего, произнес я и попробовал содержимое другой пиалы. О, что-то цитрусовое. Получается, муж знахарки, у которой ты жил, почувствовал в себе магический дар, ибо с большой вероятностью тоже обладал но сказать, на что ты способен не мог, так? Спросил мастер Люций, и я кивнула. Ясно, резюмировал он. Расскажите про кристаллы, воспользовавшись паузой в его расспросах, попросил я. э Точно, извини. — произнёс он. — В общем, кроме как для владельцев даров, данные кристаллы не представляют особой ценности, ибо основная их суть — это усиливать его. — ответил мастер Люций, чем невероятно заинтересовал меня. «Как — Как? — удивленно спросил я. — Если честно, среди ученых мужей как представителей ГЕДИ, так и профессоров Академии Пробуждения, нет доказанной теории, как данные кристаллы влияют на дар. Единственное, что я, как, впрочем, и остальные, знаю о них, «Это то, что они имеют явно божественное происхождение, и считается, что этими самыми кристаллами боги благодарят обладателей даров за то, что те очищают мир от опасных монстров и мест, появляющихся в нашем мире». Пояснил мастер Люций. «Ничего себе! Значит, эти кристаллы — божественные дары. Интересно. Если с помощью них я смогу сделать свои умения сильнее и вернув все свои силы, это будет довольно иронично». Когда пойду отвоевывать свой демонический план, обязательно скажу высшим ангелам и божествам, что всего этого добился благодаря им. Ну, имея в виду, перед тем, как оборву их жизни. И как они работают? Вернее, как с помощью кристалла усилить свой дар? Разговор с торговцем становился все интереснее и интереснее. «А вот тут и начинаются некоторые трудности, задумчиво произнес мастер Люций. Дело в том, что кристаллы подземелья уникальны. Нет на свете двух одинаковых кристаллов. Но ну, или за все время существования мира их, по крайней мере, пока не нашли. Основная проблема заключается в том, что прежде чем усилить дар или получить ту или иную способность, необходимо, чтобы кристалл сначала был. Как там они уже это правильно называют?» Старик задумался. «Ах да, опознан!» Вспомнил он и обновил наши чашки чаем. «Проблема в том, что людей с даром, позволяющим познавать суть вещей, не так много, поэтому опоздать кристалл не такая уж и дешевая процедура». «Идем далее. Кристалл опознан, и у тебя на руках. Но тут тебя сразу же ждет вторая проблема. Как я уже говорил, все кристаллы уникальны. Есть в этом плюсы и минусы. Плюсы. Если ты усилишь свой дар кристаллам подземелья, повторить это или получить такие умения, заклинания, способности, больше никто не сможет. Ну а минус. Не каждый кристалл подходит к тому или иному дару», рассказал мастер Люци и улыбнулся. «В общих чертах понятно?» «Да, то есть если я, к примеру, потрачу кучу золота, чтобы опознать кристалл, который у меня есть, не факт, что смогу использовать его», — уточнил я. «Верно. Помимо того, что все кристаллы разделяются на воинские, духовные, магические и так далее, они еще делятся по стихиям. То есть воин может получить кристалл подземелья, и тот, допустим, подходит по его дару, но у него земля, а кристалл усиливает или дает только огненные умения, или наоборот». «Вот и получается, что владельцы даров могут получать кристаллы, но использовать их не могут». «И учти еще один момент». Мастер Люци снова разлил чай по чашкам. «Как правило, владельцы даров сбиваются в группы, гильдии, ордена и так далее, и путешествуют не в одиночку. Но...» — он поднял указательный палец вверх. «В подземелье, при его удачной зачистке или выполнении определенных условий, может появиться только один кристалл, причем который может не подойти ни одному из членов группы. «Поэтому я и сказал, что с ними все сложно», — договорил мастер Люций и, подняв чашку, сделал из нее несколько глотков. «Остыл». «Понятно. Да, ситуация с этими кристаллами подземелья и правда обстоит довольно сложно. Но их ведь все равно, наверное, скупают», — решил уточнить я. «Да, разумеется, гораздо больше ценятся опознанные, но и простые тоже берут. Как правило, это делают гильдии, у которых есть человек с даром, позволяющим видеть суть вещей». «Вот, дай-ка мне той кристалл», — произнес мастер Люци, и я, достав кристалл из браслета, протянул его. Старик положил кристалл под на стол, закрыл глаза и коснулся его указательным пальцем, из-за чего-то начал быстро пульсировать. А затем последовала очень яркая вспышка, из-за которой мне пришлось зажмуриться. «Например, этот кристалл воинский и позволяет увеличить время действия техник тьмы на 10%, при этом затраты их использований уменьшаются на 5%. — сказал мастер Люций и пододвинул добытый мной кристалл ко мне. «Вы...» «Да, у меня как раз дар, который позволяет их опознавать», — договорил вместо меня он и лукаво улыбнулся. «Но почему?» «В смысле, зачем я это сделал?» — усмехнулся торговец. «Да, просто так, от скуки. Ну или потому, что просто могу. Или потому, что у меня проснулся к тебе интерес. Не суть важна. Можешь выбрать любую причину». «Ну, удивил так удивил». «Спасибо», — неуверенно ответил я, убирая кристалл подземелья брата в карман. «Не за что», — ответил мастер Люций. «Кстати, несмотря на то, что это кристалл самого низкого ранга, есть вероятность, что некоторые гиди могут выложить за него приличную сумму. Если вдруг захочешь его продать, не отдавай меньше, чем за три золотых». Добавил он и встал. Я последовал его примеру и немного растерянно произнес. «Даже не знаю, как вас отблагодарить». «Не беспокойся, для меня это ничего не стоило», — по-доброму улыбнулся старик. «Хотя, если сможешь найти в своих приключениях что-нибудь интересное, и будешь где-то рядом, заходи попить еще чаю. Может, я заодно и обновлю свою коллекцию», — сказал он и снова улыбнулся. «Хм, а что если...» «Есть у меня нечто», — решился я. «Вот». И протянул мастеру одной из пластин, которую сделал из духовной руды слаймов. В связи с тем, что у меня теперь была руда стараканов, надо мастиковать себе броню из таких слабых монстров, как эти ожившие кучки соплей, в принципе, отсутствовало. Плюс я видел выгоду в другом. «Интересно», — произнес торговец, беря в руки пластину. «Еще никогда не видел подобного материала». Он касается пластинки указательным пальцем, и его магазин снова озаряет яркая вспышка. «Это... это...» «Где ты ее нашел?»